Глава девятая. Доктор Окс и его помощник Жан обмениваются лишь несколькими словами. «Ну, что же, Ижен? Все готово, учитель. Наконец-то! Значит, теперь мы можем начать действовать вовсю и на всех!»